Потом в фильме следовали кадры, как Ту-134 едет по шоссе. Автомобили снуют у него под крыльями, обгоняют. Самолет проезжает по улице городка. Эти проезды снимались на резервной полосе аэродрома, где построили декорации домов, установили светофоры, посадили деревья, привезли киоски «Союз Печати» и бочку с квасом. По тротуарам спешили люди, бежали дети — За квасом стояла очередь, и во всей этой натуральной уличной суете самолёт Гигант выглядел не зависемым, добродушным и смешным великаном среди липутов, машин и людей. Если бы не таращан и его товарищи вместе с ним пилотировавший самолёт, если бы не лётчики, которые умело увёртывались на автомобилях от воздушного корабля, если бы не их умение, храбрость причём не только профессиональное, но и гражданское этого эпизода в картине не было бы. А мне кажется, что сцена не только украсила фильм, она ещё своеобразный памятник мужеству и настойчивости. Большинство трюков в автомобильной погоне выполнил итальянский каскадёр-автогонщик Серджо Миони. Возьмём, к примеру, перелёт Жигуле через реку. Этот трюк тоже был осуществлён по правде. На берегу речки Клязьмы соорудили трамплин. Гонщик разогнался, поднял автомобиль в воздух и плавно перелетел через реку. Длина прыжка составила около 40 метров. Надо отдать должное Сергею Миони. Он человек бесстрашный, способный на любой головоломный трюк. К сожалению, его инженерное дарование оказалось значительно ниже качества гонщика. Почти все произведённые им расчёты, а по договору это входило в его обязанности, были неверны. Наши инженеры зачастую переделывали их по много раз. Съёмки автомобильных эпизодов происходили нервно и напряжённо. Малейшая ошибка могла погубить жизнь человека. Всегда рядом дежурили скорая помощь и пожарная машина. Уйму хлопот вызывал эпизод, где белый Москвич с тремя героями переворачивается вверх тормашками, попадает в жёлоб, опускается по нему и сваливается на крышу спешащих Жигулей. Так две машины едут одна над другой, пока Ольга Обидевшись на злую реплику Джузеппе, резко не поворачивает свой автомобиль. Тогда Москвич соскакивает с крыши, становится на колёса и погоня продолжается. Для этой сцены построили специальную декорацию в Рублёвском песчаном карьере. Первую половину трюка, когда Мионе с двумя куклами, привязанными внутри Москвича, пробивает ворота, сторожку и кладёт автомобиль на собственную крышу, удалось снять более или менее легко. А вот с кадрами, когда машина с задранными к небу колёсами скатывается по жолобу и падает на Жигули, пришлось помучиться очень долго. Было сделано бесчисленное множество попыток, прежде чем это вышло, чтобы Москвич не раздавил хрупкие Жигули, Мы сталкивали по жолобу кузов Москвича без двигателя, а внутри, конечно, не было людей, лишь три чучела, одетых в костюмы наших героев. Оператор Михаил Биц предложил забраться на переднее сиденье и снять кадр изнутри кузова перевёрнутой вверх ногами машины. Мол, такой кадр очень эффектен. Я к Биццу относился с большой симпатией. И мне казалось, что он ещё пригодится для следующих картин. Я ему этого не разрешил. Такого кадра в фильме нет. Хочу рассказать, как появилась сценка, когда Жигулёнок на полной скорости ныряет под трубавоз и едет прячась под ним, а мимо проносятся недоумевающие преследователи. Во время съёмок берегись автомобиля. Операторы Владимир Нахабцев и Анатолий Мукосей, и я ехали по Киевскому шоссе. За рулём Волги сидел Александр Микулин. На 44-м километре Киевского шоссе мы должны были снять трюк, в котором Волга Дедёчкина проскакивает под одним трубовозом, а преследующий его милицейский мотоцикл под другим. Вдруг мы увидели впереди заказанный нами трубовоз, который тоже спешил на съемку. И тогда Микулин, по своим наклонностям автомобильный озорник, внезапно заехал под этот трубовоз, шедший со скоростью примерно 50 км в час. Водитель не подозревал, что «Волга» с четырьмя людьми находится у него под трубами. Между носом «Волги» и кабиной трубовоза расстояние было примерно 40, полметра и полметра сзади. Затормозит трубовоз, и мы неминуемо воткнулись бы в его кабину. Проехав так несколько минуток, каскадёр благополучно вывел машину из-под прицепа, и мы помчались дальше на съёмку. Случай, который учинил с нами Микулин, я вставил в режиссёрский сценарий нового фильма. Серджо Миони Было легче, чем Микулину, ведь «Жигули» короче «Волги». И, кроме того, в этом случае водитель трубовоза знал, что у него под брюхом едет другая машина. Но кончился срок контракта с Серджио Миони, и он уехал. А многие трюки еще не были сняты. Эпизод, когда москвичи «Жигули» попадают под струю воды и грязи, становятся слепыми и мечутся, преследуя друг друга — Выполнили наши советские гонщики. Они прекрасно справились с трюком, когда Москвич проходит под водой, виртуозно осуществили всю водительскую часть номера с пожарной машиной. Эту пожарную машину, кстати, старую, списанную, тоже готовили загаде. На специальном заводе создали конструкцию лестницы, выдвигавшейся вперёд по горизонтали до 19 м. Во время съемки обе машины, «Жигули» и «Пожарная», мчались с одинаковой скоростью, примерно 60 км в час. Машина и героиня на самом деле правила не актриса, а опытный водитель в женском парике. Шоссе отцепили, чтобы никакой встречный автомобиль случайно не ворвался на дорогу. Если бы пожарной машине пришлось вынужденно резко затормозить, когда на выдвинутой лестнице находились актеры, легко могла произойти любая катастрофа актёрам казалось что какой-нибудь винтик сломается лестница рухнет а они упадут прямо под колёса алегьеро носкезе не отличался смелостью но у него не было выхода ведь его товарищи андрей миронов и нинатто даволи выполняли трюки сами умирая от страха носкезе тоже проделал всё сам Без дублёра. Зритель, вероятно, помнит, что сигара, выброшенная мафиоза за окно поезда, кружится как ракета над заправочной станцией и падает в маленькую бензиновую лужицу. Бензин вспыхивает. Наши герои вместе с заправщицей в панике бегут в кювет, бросаются на землю, и тут бензоколонка взлетает на воздух. Взрыв огромный. Загорается и взрывается москвич. В дыму кружатся части автомобиля и бензоколонки. Причем эти детали продолжают функционировать. Да простит нас Микеланджело Антониони. Мы спародировали здесь финал его за Бриски-пойнт. Что-то сыплется из летящего огнетушителя. На ветровом стекле автомобиля, плывущего в дыму, работают включенные дворники. Фары мигают и гаснут. что-то закручивая летит гаечный ключ, но и это фантасмагория снята с комбинаторами Игорем Филициным и Александром Захаровым тоже по-настоящему. Здесь нет контратипа, нет вторичного изображения. Что же касается самого взрыва, мы пошли довольно примитивным путём. Мы не могли уничтожить у заправдушнюю бензоколонку. Поэтому недалеко от Звенигорода, где шоссе пересекается с железной дорогой, художник Михаил Богданов воздвиг бензоколонку, которая ничем не отличалась от своих прототипов. Многие автомобилисты даже подъезжали к ней, желая заправиться, но оставались с носом, ведь подземных резервуаров, наполненных бензином, не существовало. построили только наружную наземную часть и обставили её всеми необходимыми атрибутами. Затем купили и привезли бездействующий негодный к употреблению Москвич. Пиротехники пробурили в земле дыры, заполнили их взрывчаткой и керосином. Мы поставили 6 съёмочных камер, потому что взорвать это сооружение, разумеется, можно было только один раз. Никто, включая пиротехников, не представлял себе размеров взрыва. Никто не знал, на сколько метров надо отойти от бензоколонки. Рядом находилась деревня. Мы боялись, что у ближайших домов вылетят стёкла. Позаботились о строгой охране, чтобы кто-нибудь не подбежал не нароком к декорации в самую опасную минуту. Наконец наступил момент съёмки. По команде второго режиссёра Владимира Досталя пошёл поезд, откуда злодей швыряет сигару. Выстрел из ракетницы. Операторы включили камеры. Пиротехники подсоединили контакты. Бензоколонка взлетела на воздух. Зрелище было эффектное. Все 6 камер сняли взрыв пламя и отдельные фрагменты пожара. Белые пены из шлангов пожарники начали заливать огонь. Трюк с разведённым мостом мы готовили около месяца, напомню содержание сцены. Жозеп, укравший чемодан со складом, спасается от преследования и, несмотря на свистки милиции, вбегает на мост. Тяжёлый чемодан он везёт в детской коляске. толкая ее перед собой. В это время, чтобы пропустить идущий по Неве пароход, мост начинают разводить. Огромные его половины ползут вверх. Увеличивается трещина между крыльями. Но Джузеппе с чемоданом лихо перепрыгивает над Невой, с одной стороны моста на другую. Нинетто до воли прыгал сам, без дублера. Когда преследователи достигают края разведённого моста, перескочить уже невозможно. Слишком велик разрыв между крыльями моста. И тут внизу, между заадранными кверху крыльями моста, проходит пассажирский теплоход. Три наших героя, один за другим, прыгают на крышу капитанской рубки, перебегают по ней, повисают на противоположном крыле моста. и чуть не сорвавшись, перебираются на другую половину. Проход проходит, а погоня за сокровищем продолжается. Было сделано много расчётов и чертежей. Требовалось определить и высоту подъёма крыльев моста, и ширину щели между мостовыми пролётами, и главную высоту, которую придётся преодолевать людям в прыжке. Опасность увеличивалась тем, что пароход не стоял на месте, а двигался, причём не по земле, а по воде. Ошибка при прыжке грозила смертью. Если каскадёр промахнётся и не попадёт на потолок капитанской рубки, кстати, очень небольшой по площади, конец. При расчётах всё время получалась слишком большая высота прыжка, около 8 м. Наконец пришла мысль Достроить вверх капитанскую рубку на два-два с половиной метра. Тогда расстояние для прыжка сократится примерно до пяти метров. Художники нарастили трубку парохода Тарас Шевченко и покрасили свое сооружение. Никто не заметил, что корабль немного подрос по сравнению со своими собратьями. Организационных сложностей тоже хватало. Тарас Шевченко действующее судно. Пороход пришлось снять с маршрута и оплатить стоимость билетов за 3 дня. Кроме того, пришлось разъединить на целый день Васильевский остров и Петроградскую сторону, прервать между ними движение. Ленинградский исполком дал нам возможность в воскресенье, когда город отдыхает, развевиться на мосту строителей с семи часов утра до семи часов вечера. Мы расставили пять съемочных аппаратов, ведь в лучшем случае удастся снять проход корабля и прыжок наших героев дважды. Кстати, это единственный трюк в фильме, сделанный не актерами, а дублерами. Молодые ребята, среди них одна девушка, студенты циркового училища, впервые в своей жизни и, пожалуй, впервые в мире, выполняли подобные задания. Наконец, Тарас Шевченко двинулся. Течение сильное. Капитан вёл пароход так, чтобы его не снесло ни влево, ни вправо, ни на 1 метр. Дублёры прыгали без лонж, без страховки и, конечно, без репетиции. Какие уж тут репетиции? Условие успеха слаженность действий всех участников съёмки. от капитана корабля до техников моста, поднимавших его крылья. Операторы на своих постах готовы в нужный момент включить камеры и запечатлеть этот уникальный трюк. Снимаем. Пароход проходит под мостом, и я вижу, как одна фигурка отделяется от края, пролетает более 5 метров вниз и точно приземляется на капитанскую рубку. Второй прыгает девушка, за ней третий парнишка дублёр на скезе. Ребята перебегают по кораблю и зацепляются за другую половину моста, а пароход в это время проходит мимо. Один каскадёр поднимается на кромку моста, его подталкивают другие. Вот они помогают вскарабкаться девушке, а третий дублёр, как и задумано, повисает над бездной. Пароход уходит. Друзья помогают дублёру Андрея Миронова, висящему над бездной, протягивают ему руки, и он взбирается на мост. Чтобы создать у зрителя впечатление, что трюк выполнен артистами, нужны были их крупные планы. Мы уговорили Миронова, и он повис над рекой на вздыбленном крыле моста, высота которого равнялась примерно 15-этажному дому. Внизу плескалась Нева. Под Мироновым шёл теплоход. Висеть было страшно. Андрей изо всех сил пытался взобраться на мост по-настоящему. Мне кажется, что крупный план Миронова получился довольно убедительно. Сложнейший эпизод удалось снять в один день. Но история с посадкой самолёта на шоссе Было тоже снято в предельно короткие сроки, за 2 дня. Теперь поведу о знаменитом льве Кинге. Мы знали, что в Баку живёт лев, который воспитывается в семье и является вроде бы ручным, дрессированным. И мы ввели в сценарий сюжетную линию, где героем является лев. Во время подготовительного периода в Москву для переговоров приехал хозяин льва. Он познакомился со сценарием и остался им недоволен. Сценарий очень плохой, откровенно сказал он. Мы спросили почему? Он не учитывает и сотой доли возможности моего Кингга, а Кингг может всё. Это заявление нас вдохновило. Мы бросились немедленно улучшать сценарий, то есть вводить в него новые эпизоды и разные трюки с альвом. В боковой ехал Мосфильмовский автобус, чтобы перевести Кинга и его хозяев в Ленинград. Ведь Кингу, по заявлению его опекунов, требовалось около месяца для акклиматизации. Под Ленинградом для Кинга и дрессировщиков сняли целый дом с участком, где было удобно содержать и кормить хищника. Акклиматизация царя зверей в Ленинграде подошла к концу. И наступило время, когда льву пришлось выйти на съёмочную площадку под мощные прожектора Юпитеров. Все эпизоды с львом происходили в белые ночи. Белые ночи мы снимали в режим, то есть в течение 20-30 минут на закате солнца и в такой же промежуток времени на рассвете. Поскольку время съёмки ограничено, Лев был обязан работать очень точно. В первую съёмочную ночь с львом выяснилось, что актёры панически его боятся. Сразу же возникла проблема, как совместить актёров с со львом и при этом создать безопасность. У Антонии Сантилли, актрисы, исполняющей роль героини фильма, при виде льва начиналась истерика. даже если кинг был привязан и находился далеко от неё. Но это бы ещё полбеды. Главное, что лев чихать хотел на всех нас. Это был ленивый домашний лев, воспитанный в интеллигентной семье архитектора, и он не желал работать. Кинг даже не подозревал, что такое дрессировка. Этот лев в своей жизни не сделал ничего, чего бы он не желал. Ему было наплевать, что у группы сжатые сроки, что надо соблюдать контракт с итальянцами, что это совместное производство, что между странами заключено соглашение о культурном обмене. Кинг оказался очень несознательным. Когда нам понадобилось, чтобы лев пробежал по прямой 15 м, этого достигнуть не удалось. Хозяева кричали на перебой: "Кинг, сюда, Кингуля, Кингуля!" но он даже головы не поворачивал в их сторону, ему этого не хотелось. Я был в отчаянии. История со львом являлась одним из краеугольных камней сценария. На этот аттракцион мы очень рассчитывали. К сожалению, способности льва были сильно преувеличены. Лев был недрессированный, невежественный и, по-моему, тупой. Мы наметались с этим сонным, добродушным и симпатичным животным так, что невозможно описать. Например, чтобы снять его прыжок в окно с кладом матрёшек, понадобилось 4 ночи. Он отказывался. А на четвёртую ночь вдруг проигнул. Что-то внутри привлекло его внимание, и он наконец решился. Никаких гарантий, никакой ясности. Что лев сделает, а чего не сделает, не было до самого конца. На съемках царила нервная обстановка. Сложные отношения сложились с дрессировщиками. По малейшему поводу и без повода они заявляли «Лев болен», «Лев не может», «Лев устал». После того, как, скажем, Кинг пробегал метров двадцать, они говорили «Лев переутомился и сегодня сниматься не будет». Так вымогались дополнительные деньги у директора картины от Атаджанова, который ненавидел весь этот зверинец. Сколько мучений вынесла съёмочная группа, когда льва потребовалось засунуть в лодку и вывести на середину Невы. Какую лихорадку испытал съёмочный коллектив, когда льва надо было заставить забраться на декорацию перил моста и спрыгнуть вниз. Декорация стояла на грузовике, и леву предстояло прыгнуть вниз всего с 2 м. Какую нервотрёпку пережили мы, когда леву надлежало ударить лапой по шкатулке с драгоценностями. Я для себя решил, что это первая и последняя моя картина, где принимают участие представители фауны. Я дал себе слово, что никогда больше не буду режиссёром анималистом, не только львов, Но даже с собакой, кошек ни за что не стану снимать. Метарство с львом усугублялось ещё тем, что Кинг должен был носиться просто-напросто на свободе по Ленинграду. И хотя съёмки велись поздним вечером или на рассвете, людей на улицах толпилось множество. Бесчисленные туристы съехались в Ленинград любоваться белыми ночами. Мы, разумеется, принимали меры предосторожности, но не могли оградить Дворцовую площадь или Невский проспект. Всегда существовала возможность несчастного случая. Каждую ночь мы не спали и отправлялись в неизвестное, на нервные и трудные съёмки с львом, который совершенно не желал идти нам навстречу. Очень трудно было уговорить или заставить преодолевать страх партнёров Кинга, исполнителей ролей. Принудить их сниматься с хищником, я не мог, не имел права. И тут надо признать, что наиболее бесстрашным, наиболее отчаянным из всех артистов оказался Андрей Миронов, который первым вступал в контакт со зверем, увлекая остальных своей храбростью. Но об Андрее Миронове о работе с ним в этой и других картинах, о его участии в телевизионных программах, о личных встречах я расскажу в следующей главе. Андрей Миронов это особый актёр, особый человек, особый талант. Судьба подарила мне бесценную радость общения с обаятельным и светлым человеком. Что же касается кинотрюков, то пока будет жить искусство кинематографа, Будут живы все виды эксцентрики. Убеждён, эксцентрическое видение действительности не умрёт никогда. Я считаю, что если трюки уместны, не противоречат жанру картины и выдуманы озорно с юмором и элегантностью, они всегда украсят комедию. Трюк же, который одновременно с развлекательностью несёт в себя ещё и смысл, идейную нагрузку, с моей точки зрения вообще является вершиной трюкового кинематографа именно к такого рода аттракционным и надо стремиться каждому кто посвятил себя комедийному жанру